Глава 15. Устоять невозможно. Ночи бывают разные. Есть ночи для страсти, когда даже звёзды на небосводе игриво подмигивают любовникам. Бывают ночи для сна. Тогда на затянутом дутями небе невинно низги, кромешная тьма и никуда, кроме сновидений, не деться. А иногда, очень редко, случаются ночи, когда отдыхает душа и страдавшаяся открывшаяся и нашедшая отклик. Словно в уютный колыбели, она находит покой в сердце человека и тихо, чтобы не спугнуть волшебство, смотривается в душу другого, близкого, исследует, любуется, узнаёт свои черты и беззаветно влюбляется. Настя проснулась первой. Поначалу лежала с закрытыми глазами, вспоминая события ночи. то, что прошедшее не было сном, красноречиво выдавали объятия мужчины. Сильная тяжёлая рука была на прежнем месте. Впрочем, остальное тело тоже никуда не делось, спиной ощущала. Горячий и большой мужчина ровно сопел ей в затылок. О, господи, что я натворила? Было первой осознанной мыслью. Но страшно и ледосадно не стало, не вышло пыталась вспомнить, как в прошлый раз отговаривала себя от него, но взгляд упрямо сбивался на покрытую татуировками мужскую руку. Символы, скорее всего, были кельтскими: спирали, узлы и невероятные петли. Сложные, они сами по себе казались интересными рисунками, но объединяясь в узоры, превращались в загадочное письмо. Загадочное, как и сам мужчина. Настя перевела взгляд на его пальцы. Вроде ничего особенного. Пальцы как пальцы, с огрубевшими подушечками и коротко остриженными ногтями. Они одинаково хороши, чтобы держать клюшку или бокал вина. А еще они словно созданы были для прикосновений. Причем, как оказалось, не только страстных, но и успокаивающих, заботливых. Его пальцы уже почти родные. За произошедшей ночью все еще было стыдно, но на душе к удивлению... царила странная и непривычная радость и долго мне ещё притворяться спящим хрипловатый после сна мужской голос заставил вздрогнуть эм доброе утро настя попыталась выбраться из объятий но таранов не дал доброе андрею послушай так молчать резко прервал он подминая её под себя я тебя уже как-то послушал и к чему это привело Сдерживаясь, Настя сжала губы в ниточку и робко, из-под лба, взглянула на мужчину. «Боишься?» — уже ласково спросил он. Опасаясь, что если откроют рот, то она говорит глупостей, она моргнула. «Как же хотелось, чтобы Андрей оказался экстрасенсом. Пусть бы прочёл всё, а потом или ушёл, или остался». «Насть!» Мужчина тяжело вздохнул. Подбирать слова было чертовски трудно, Увиденная ночь не выходила из головы. Перекинуть бы тебя сейчас через колено, да отшлёпать. Не надо, прошептала едва слышно, и уголки губ растянулись в робком подобии улыбки. Ну да, ладно, успеется. Давай поступим так. Барска не перебивая, слушала капитана, даже дышать старалась медленнее и тише. В реальность происходящего не верилось. Он говорил о планах на будущее, об играх и ответственности, о выходных и ужинах, о Карле и Репине. Нехотя скомканно признался в неумении ухаживать за дамочками из высшего общества и сурово грозился всерьез отшлепать, если она вновь попробует строить из себя неприступную крепость. Спустя пару минут пламенный монолог прервался. «Проклятие, Настя, ты меня вообще слышишь?» Мужчина грозно нахмурил брови. Я тут распинаюсь, как дура, а-а, ты такое ощущение, что выпала из реальности. Я слушаю, со смешком вырвалось у неё. Совершенно невозможно было смотреть на него такого серьёзного полуголово, притом говорящего о каких-то планах и отношениях. Нет, это реальность казалась слишком фантастичной. Ты что-то говорила предстоящей неделе. Вот, видишь? Я слушаю. Слушает она. Андрей вздохнул. Он тут, видите ли, предлагает ей начать всё заново, как у всех нормальных людей. А она только ресницами хлопает и хихикает. Распахнуть бы этот тонкий халатик, да проучить глупо, как следует. И какой чёрт его дёрнул начинать что-то. Продолжать. Вот чем надо было заняться. С правильного пробуждения рядом с мужчиной и начать. Но сдержался. Барская, я, между прочим, по твоей милости, заработал такую ревкцу, что не знаю, как сейчас пойду к Борису, сказал с обидой в голосе. Я чувствую, она действительно чувствовала. Стоило ему только устроиться поверх её, как тут же я ощутила, но вопреки всему предыдущему опыту и собственным ожиданиям, тревожно от этого не было, ни сколечко, волнительно приятно, но не тревожно. Где-то из глубины души пришло чёткое осознание: С ним безопасно, он сможет подождать». Решив больше себя не мучить, Андрей откатился на край кровати и сел. По собачьей потряс головой, прогоняя то ли остатки сна, то ли какие-то мысли. Не сводя с него глаз, Настя повернулась на бок. «Андрей позвала. Эммм, может, откажешься? Со мной будет сложно». Он обернулся, пристально посмотрел в лицо женщине. Глаза горят, как шальные, щёки блённы, губы искусаны. Безумная, не дать не взять. А ещё предлагает её оставить. Будет видно, он пожал плечами. Я ведь тоже не шоколадный кекс. Ты лучше, чем кекс, и Настя печально улыбнулась. Маленькое скромное признание. Он заслужил гораздо большего, но не решилась. Лучший кекс, может быть, только слабо прожаренный стейк. заключил с видом знатока. Есть хочется, а скоро выезжать. Тогда не теряй времени, иди. Мне ещё нужно собраться. Словно в подтверждении своих слов, Настя оглядела взглядом комнату. Повсюду лежали её вещи. Несмотря на строгий порядок, их было так много, что за короткое время не соберёшь. А ведь ему самому ещё предстояло выселить Клюева и собраться. У обоих было чем заняться, кроме завтрака. На всякий случай, словать её на прощание Андрей не стал. Барская стакой силы вцепилась в полы своего халата, что даже лишний раз прикасаться бы боялся. До встречи, ласково шепнул. В вестибюле вздохнула, словно она очередную глупость сказала. Я зайду за тобой, и махнув рукой, вышел. Щёлкнул замок, шаги удалились. А Настя всё стояла на своём месте, не шевелясь. Как же резко всё переменилось в её жизни. Ещё вчера она была свободной и одинокой женщиной, что как голодная нищенка, поглядывая подглядывая за роскошным пиром, изредка позволяла себе смотреть в сторону капитана. А сегодня пир стал частью её жизни. И пусть ради этого придётся во многом признаться, открыть неудобно для всех предыдущих мужчин правду. Стыдно и страшно. но даже ради короткой связи она согласна. Теперь бояться влюбленности поздно. Сейчас за стенкой было тихо, но пережитый ужас еще не отпустил, а значит, она будет стараться, приложит все усилия, чтобы самой быть рядом со своим капитаном. Генеральный менеджер с удивлением наблюдал, как из комнаты Барской с её чемоданом и собственной сумкой на плече вышел Андрей Таранов. За Манастия, как ни в чём не бывало, вышла следом, и бросив ему обычное "Здравствуй", последовала за капитаном. Поначалу Юра думал догнать капитана. Понести чемодан Барской не сложно и ему, но смутная, неприятная догадка остановила. Барську уже смохивала на супружескую пару. Они как не на коллег по работе. Ох, куда же тебя Таранов занесло? цокнул языком генеральный менеджер. За эту женщину придётся дорого заплатить. Он ещё немного потоптался на месте, сталкиваться с этими двумя пока не хотелось. И лишь когда из соседних номеров начали выходить остальные хоккеисты, направился вниз. Второй тренер обязательно устроит проверку всего состава, а он пока будет идти перекличка. поделиться с капитаном прекрасной новостью. Хватит уже откладывать это мероприятие. Сам попросился. Вот теперь пусть расхлёбывает. В салоне полупустого самолёта царила необычная какофония звуков. После скудного аэрофлотского завтрака гикисты, как медведи, впали в спячку. Сказывались ночные похождения. В самом хвосте самолета, отдельно от остальной команды, сидели двое. На этот раз генеральному менеджеру пришлось уступить свое кресло капитану. Он бы мог, конечно, возмутиться или потребовать от персонала самолета вмешаться, но не стал. Хватило всего одного холодного злого взгляда капитана, как ноги сами понесли подальше от этих мест. Барская не вмешивалась. Лишь пренебрежительно... Как надо кочлевую муху. Посмотрела в его сторону и я отвернулась. Андрей вытянул в проход длинные ноги, сподня хотелось. Рядом откнулась ноутбук Настя, зевая, вычитывала какую-то статью. Непослушный короткий локон выбился из её строгой причёски и упал на лоб. Не заметила. Тогда её сосед сам протянул руку и убрал его. Затем забрал ноутбук. Спи, давай. Приглашая улечься, Андрей похлопал по своему плечу. Возражать Насте не стало. Общее сонное состояние пассажиров ещё после еды подействовало и на неё. А уж отказываться от такого роскошного предложения и вовсе было бы глупо. Плечо оказалось настолько удобным, что сама не заметила, как провалилась в сон. Андрей на это лишь довольно усмехнулся. Новая барышня нравилась ему всё больше. Спокойная, доверчивая и красивая. Женщина мечты. Глядя на неё, даже собственные проблемы отходили на второй план. Ну подумаешь, не получит он свой заслуженный вызов в национальную сборную на чемпионат мира. Просидит без дела 2 месяца, не дополучит деньги. В конце концов, не он первый и не он последний, кто по прихоти вышестоящих чинов вылетает из обоймы. Он не первый упускает последний шанс показать себя на мировой площадке. Последний шанс